История, в которую, по словам Исленьева, так глупо попал ни сном, ни духом не виноватый Долгорукий, имела место в Петербурге, возле Московской заставы, вечером 1 июля, а третьего, то есть ровно через день, князь был дежурным флигелядютантом в Петергофе, где имел тогда свое летнее пребывание двор. Солнце только чуть приподнялось над золоченой крышей Большого дворца. В Нижнем парке шумели каскады, влажные тени вытягивались на усыпанных гравием дорожках. Над морем висел густой туман, солнечный свет словно растворялся в нем, и туман, мутно серебрясь, казалось, закрывал какое-то другое солнце, которое светило с финского берега. В эти часы в обоих парках, кроме птичьего неумолчного щебетания до да шума каскадов, невозможно было услышать ни одного звука. Каждый день в пять часов из парка удалялась вся посторонняя публика. Запирались ворота, и так, запертый и охраняемый жандарским караулом, он оставался до двух часов следующего дня. После какового времени ни разу не случалось, чтобы кто-либо из членов императорской фамилии совершал прогулку. Говорили, что государь уже несколько дней был в дурном настроении. Предстояли маневры в Красном селе, но никаких распоряжений к выезду туда главной квартиры еще не последовало. Уже одно это могло служить недобрым признаком. В таких случаях дежурный флигель-адютант, попавшись не вовремя на глаза императору, легко мог сделаться причиной самого неумеренного гнева, а вместе с тем могло случиться и так, что ему придется выслушать строгий нагоняй, если не будет сопровождать императора на обычной утренней прогулке. Князь Долгорукий занял позицию на приличном расстоянии от дворца, возле каменной балюстрады над Самсоном. Примечание. Самсон — фонтан в Петерговском парке. Отсюда можно было в один момент перебежать площадку, если это потребуется, и также легко и незаметно скрыться внизу, если Николай быстро, прямым шагом, не глядя по сторонам, зашагает от подъезда. В заливе на императорской яхте пробили склянки. И репетиру князя в кармане тихонько, словно порывался и не мог позвонить, прошипел шесть раз. На главном выходе с тяжелым дребезжанием распахнулись двери. Звук коротко отозвался и пропал в утренней тишине. От скрипа шагов на камне князь вздрогнул. Николай поспешно сошел со ступеней, не сделав и двух шагов по площадке остановился, полной грудью вдыхая свежий воздух. На нем был старый, без опалет, поношенный сюртук Семеновского полка и такая же фуражка с поднятой сзади тульей. От тени, которую бросал козырек, лицо казалось неживым, с переливающейся под кожей кровью, а гладко прописанным красками так равномерны были переходы оттенков и неподвижной черты. И только глаза, большие и темные, от одного взгляда которых у редкого не сжималось трепетно сердце, горели пронзительным огнем. Император, прямой, как всегда, но неторопливый на этот раз походкой, зашагал к Балюстраде. — А, Долгорукий! Здравствуй, здравствуй! Утро настолько прелестно, что было бы грешно его проспать. И Николай быстро стал спускаться по лестнице вниз. — Вот послушай! — Заговорил он так, как будто меньше всего ему нужно было, чтобы его слушали. Впрочем, Долгорукий особенно внимательно не вслушивался. Император не интересовался мнением своего собеседника. У домика Петра Великого Николай остановился. — Я люблю отсюда смотреть на море, — сказал он, опускаясь на один из лежавших здесь валунов. — Ты знаешь, вот именно за это я ставлю Петергов выше Версаля. Там все искусственно. А здесь... Ну вот хотя бы этот пейзаж. Нет, у моего великого предка решительно на все был широкий взгляд. Вдруг он пристальным и острым взором взметнул к лицу Долгорукого. — А, кстати, я и забыл, — проговорил Николай с усмешкой, не предвещавшей ничего хорошего. — Хорош ты, мальчик, оказывается, ты у меня людей давишь. Застывшее в строгой почтительности лицо Долгорукого мгновенно преобразилось в изумленное. — Как это, ваше величество, я не понимаю. «Что ты прикидываешься невинным?» Уже повышая голос, крикнул Николай. «Ведь ты был третьего дня в Петербурге?» «Был, Ваше Величество!» Брови у императора шевельнулись и сошлись, проложив на лбу складки. Мгновенный, от которого вздрогнул угол рта, живчик сбежал по щеке. «Первый в империи дворянин!» Шевельнула усмешку знакомая и всегда раздражавшая мысль. струсил «И врет, врет! Халуй, хоть и долгорукий!» «Князь Долгорукий!» — закричал Николай, разгневанный и страшный. — Вы забываете, что я не люблю вранья! — Я не осмелился бы докладывать неправду вашему величеству. — Что ж вам угодно, чтобы я приказал произвести формальное следствие? Глаза сощурились, смотрели презрительно и торжествующе. — Как милости прошу, государь, в полной надежде, что оно оправдает меня в глазах вашего величества! — воскликнул Долгорукий. — Хорошо, — отрывисто бросил Николай. «Хорошо, но берегитесь, князь Долгорукий, не было бы вам худо!» И, отвернувшись, быстро отошел прочь. Немецкое отрепье, бригадир, задыхаясь от стыда и возмущения, пробормотал Долгорукий. «Меня, как школьника, во лжи!» Уличать вздумал, чухонский ублюдок. Он сердито дернул, словно хотел оторвать золотой аксельбант, но сейчас же, поправив его и усмехнувшись, в обход, чтобы не встретиться еще раз с царем, пошел к дворцу. Слишком ли был раздражен на долгорокого государь, хотя до сих пор он выказывал ему самое искреннее благоволение, или сам, оскорбленный Долгорукий, всеми доступными средствами толкал это дело, но собранная высочайшим повелением комиссия уже к девятому, когда император вернулся с маневров в Петергоф, представила ему свое заключение. По тщательному и всестороннему рассмотрению помянутого обстоятельства доносила она. Оказалось, что означенная женщина — действительно была задавлена экипажем в флигеля-дьютанта князя долгорукова Знаете ли вы, князь Долгорукий, — даже привстав с кресел, закричал Николай, — что за такую вашу ложь? Вензеля могут слететь с ваших апполет. Да и сами апполеты могут последовать за вензелями. Долгорукий покраснел до кончиков ушей, но глаз не отвел и ответил твердо. — Ничего в этом деле не понимаю, но только смею уверить, ваше величество, как честный и благородный человек, на предпоследнем слове князь сделал ударение, что ничего подобного со мною не было. У Николая сощурились глаза. Иронией он скрывал торжество, прорывавшееся в голосе. — Так что же? Второе следствие, что ли, прикажете назначить? — Как будет угодно, Вашему Величеству. Повторяю и клянусь честью, что ничего подобного со мной не случалось. По высочайшему повелению было назначено второе следствие. Вот это-то, вызвавшую при дворе много разговоров историю, и рассказал своему племяннику Ислиниев. «А знаешь, мой дорогой, кто председатель в этой комиссии?» Самсонов смотрел равнодушно. «Кто?» «Леонтий Васильевич Дубельт, начальник штаба корпуса жандармов, правая рука самого Бенкендорфа, и сам, можно сказать, полубенкендорф. В чем тут дело, никто не понимает. Но это сообщение не вызвало в Евгении Петровиче никакого особого интереса». Николай Павлович, в противоположность своему покойному брату, близких друзей не имел. Единственный, кому он писал «Ваш на всю жизнь, нежно вам преданный, вам на всю жизнь, сердцем и душой, верьте нежной дружбе». Бенкендорф Александр Христофорович в своих ответных посланиях больше, чем на выражение верноподданической преданности, и не осмелился бы. Да и сами письма Бенкендорфа, скорее походили на почтительные донесения, чем на дружескую переписку. Впрочем, иных, вероятно, Николай Павлович и не потерпел бы. Когда ему доложили чуть ли не в первую неделю царствования, что Аракчеев откровенно хвастает и показывает всем письма покойного государя, писанные ему из Таганрога, Николай резко и твердо дважды повторил. «Дурак! Какой дурак!» Потом еще раз быстро пробежал окончание скопированного письма. «Неужели тебе не придет на мысль то крайнее беспокойство, в котором я должен находиться о тебе в такую важную минуту твоей жизни?» Письмо написано было по получении известий об убийстве Минкиной. Примечание. Минкина, любовница Аракчеева, была зарезана своими дворовыми, доведенными до отчаяния ее зверствами. «Грешно тебе забыть друга, любящего тебя столь искренно и так давно...» и еще грешнее сомневаться в его участии о твоей печали. Убедительно тебя прошу, любезный друг, если сам не в силах, то прикажи меня подробно извещать на свой счет. Я в сильном беспокойстве. Навек искренне любящий тебя, Александр». Брезгливая гримаса покривила лицо Николая Павловича. «А этому дураку, шуту и ханже дайте понять, что я видеть его не желаю», сказал он, отодвигая от себя бумажку. Очевидно, первый дурак относился не к Аракчееву, но Аракчеев был единственный, кого постигла царская немилость раньше, чем окончилось следствие по делу декабристов. Александровские генерал-адъютанты только переменили вензеля на ипполетах, сохранили свои посты, но уже всем было ясно, что у нового царя готовятся свои люди. В Польше с открытием военных действий русские дела шли не в пример плохо. Одно время даже вся гвардия под начальством брата оказалась отрезанной от остальной действующей армии. К главнокомандующему, герою последней турецкой войны, военному сподвижнику прошлого царствования, был прислан генерал-адъютант граф Орлов. Медленно, но неуклонно всходившая звезда нового небосклона. На следующий день по армии разнесся слух, что главнокомандующий заболел холерой. В войсках ее тогда еще не было. А еще через день, что он умер. Солдаты говорили, что Орлов приезжал к Дибичу с приказанием умереть. На следующее утро после возвращения Орлова в Петербург коммердинер застал государя спящим, стоя на коленях, с головой, прислоненной к краю железной койки. «Вот как я вчера замолился», — проговорил он виновато и сконфуженно, когда тот решился его разбудить. В одной жандармской четвертушке, которые попадали к нему на стол с доклада Бенкендорфа, доносилось что какой-то с семеновский подпоручик по окончании развода имел дерзость высказать что государь не только плохой ездок но даже он боится горячей лошади у бенкендорфа даже судорога пробежала по лицу когда он увидел какую мучительную и жалкую гримасу старался подавить его монарх николай торопливо прорывая карандашом бумагу писал в углу убрать подальше это слово два раза подчеркнул подумал Карандаш оставался на бумаге, прибавил. Доложить подробно, кто, откуда, с кем и где бывает, каких мыслей вообще. Последнее опять подчеркнул два раза. Бенкендорф, стараясь не смотреть в глаза императору, принял из рук бумажку. Дерзкий подпоручик этот был убран очень далеко. На главную конюшню без огласки было дано строгое предписание раз навсегда подавать государю подверх только самых смирных и хорошо выезженных лошадей. Затем же, когда лошади бывали не от двора, осторожно из-под руки взялся следить сам Бенкендорф, не решаясь никому доверить государевой тайны. Николай считал себя незыблемым и чуть ли не единственным авторитетом во всех вопросах кавалерийской службы. Карьера одного кавалерийского генерала разом сломилась на возражениях на царские комментарии книги Рошеймона. Формирование отдельного драгунского корпуса из полков состава, почти равного пехотным, несмотря на все возражения даже приближенных и доверенных, унесло горы золота и стоило жизни тысячам людей, и кончилось ничем. Всем возражавшим и доказывавшим бессмысленность этой затеи следовал неизменный ответ. «Ты не понимаешь, это будет совсем новый род оружия». Лицо у царя тогда принимало выражение самодовольного превосходства. Но не только в вопросах кавалерийской службы Николай считал себя непогрешимым. Розыск по делу декабристов в первые же месяцы царствования разрушил и перекроил привычное миросозерцание бригадного генерала. Шесть месяцев грызло сомнение, самодержится он или нет. Его или не его империя. Через шесть месяцев эти сомнения оказались пустым ночным страхом. Никто лучше его не мог знать, что нужно делать. Верховная следственная комиссия работала медленно. С первого же дня он понял, того, что нужно ему, что мучает и не отпускает ни на минуту, она не откроет никогда. Этих он уже не боялся. Они в руках. Из петропавловских казематов их не освободит никакой мятеж. А вот другие каждый день провозили все новых и новых. Ну Но разве всю Россию перевозишь? На заполированных шагом, как паркет плацах маршировали, развертывались и свертывались батальоны, по изрытым полям скакали лихие эскадроны. Ими командуют, их учат, в каждом городе, в каждом городишке. От зеленых, синих, пестрых мундиров, если только попробовать их себе представить, рябило в глазах. А не служащие дворяне, а вольные баловни, потомки бабкиных фаворитов, которых не сумели ущемить ни отец, ни брат, Остроптивый дух вольнодумного и нечестивого века, а чужеземная зараза, которую занесли походы. Это ли открыть Верховной комиссии? Он взялся за дело сам. С одними был грозен и строг, с другими — ласков и милостив. Одним грозил, взывал к чести и долгу, других — запугивал. С третьими — как товарищ, как друг, как единомышленник, взывал к самому лучшему, к самым нежнейшим, самым заветным чувствам и мыслям и одни падали на колени, противные жалко каялись и выдавали других, предательством старались заслужить себе прощение. Другие, как на исповеди, раскрывали душу и верили каждому слову. Третьи, жалко, подло, трепеща, унижались и молили. От зеленых, синих, пестрых мундиров перестало ребить в глазах. Партикулярные, шептавшиеся по углам, перестали занимать воображение. Он успокоился.